Глава восьмая в глухой атаке. Сенатус аутем малобести. Римский сенат жалкое сборище. Восемь один повелитель наплывов. Полные противоположности алекситимии являются панические атаки, которые принято рассматривать в контексте социофобии. Для краткости и без ограничения общности мы будем говорить о панических расстройствах и о социофобии как о единой устойчивой конфигурации личности, хотя это не всегда так. Состояние паники знакомо каждому из нас: учащенный пульс, ватные ноги, ком в горле и, самое главное, всплеск внутренней свободной речи. Мысли путаются, смешиваются и этих мыслей тьма. Разбираясь постфактом в своем состоянии, панические клиенты вспоминают, что в голове их творился вовсе не хаос. Никакой словесной каши не было. Было переплетение сотней сюжетных нитей. Сидя на кушетке вдали от людских скоплений, клиент спокойно распутывает эту пряжу, дифференцирует цепочки мыслей. В противоположность Алексе Тимиков, клиент также легко высказывает эмоции, которые вызвала у него та или иная нить. Слишком легко. Именно это многообразие эмоций и именно эта их избыточная внутренняя вербализация и есть причины паники. Спикика не поспевает высказать осознаваемые эмоции, поэтому прибегает к соматическому языку и искусственно снижает скорость мышления с помощью паники. Толпа является лишь катализатором паники. На поверку оказывается, что панические атаки случаются и в узком доверенном кругу людей и наедине с собой. Последний случай гораздо более естественен, чем может показаться. Мы все соприкасаемся с этой гемиопатической дозой паники и делаем это каждую ночь. Если вы, конечно, не привыкли работать ночью, а спать днём, как делает автор. Да, речь идет о так называемом ментизме, наплыве мыслей перед засыпанием. Нейронная сеть растормашивает нейроны, которые застыли на пороге возбуждения, но так и не возбудились. Чаще всего это те нервные клетки, которые были растревожены в течение дня или недели, но не дошли до порога активации и не передали сигнал дальше. Держать их в таком подвешенном состоянии мозгу невыгодно, поэтому перед сном запускается маленькая лавина фонового шума. Мощности шумового сигнала недостаточно, чтобы активировать спокойные нейроны, но хватает, чтобы сработали нейроны, стоящие у черты. Если у человека много неприятных воспоминаний, которые он не полностью отрефлексировал, они будут оживлены среди прочих мыслей. Но из-за их негативного характера этот всплеск будет особенно заметен и может вызвать бессонницу и даже панику. Мокрое пото просто не сверление потолка взглядом, засыпание под утро – все это побочные продукты нейронной адаптации. Вы сэкономите немало ресурсов, если будете целенаправленно заботиться о себе. Цитата: «Перед тем, как повернуться на бок и уснуть, разворачивая свиток дня». Конец цитаты. Когда же бессонные ночи недостаточно для обнуления нейронных потенциалов, ментизм настигает вас в самых неподходящих местах. Поэтому первый вопрос при панических атаках должен обязательно касаться режима сна. Бессонницу и тревожные сны всегда можно легко превратить в колоссальный аналитический ресурс. Иногда одного лишь совета не бороться с ночным наплывом мыслей достаточно, чтобы запустить каскад инсайтов и локальных усилений «я». Как правило, социофобы затрудняются сказать, о чем именно они думают перед сном. Для них сама постановка вопроса кажется необычной. Что значит, о чем думаю? Я что, планирую этот процесс? В четверг подумать об одном, завтра о другом. Вообще мотив в течение времени и планирование процессов занимает центральное место в бессознательном панических клиентов. Однако темпоральный анализ и вытекающие из него методики – это совершенно отдельная тема, которую мы раскроем в отдельной монографии, которая уже издана под названием «Либидо с кукушкой». Если клиент бодро заявляет, что засыпает мгновенно и не видит сновидений, это признак работы вытеснения. А вытесняется при психозоматике что? 82 А публика это голая, правильно? При психосоматике вытесняется агрессия, как при алекситимии. Слова ускользают, чтобы субъект не признался сам себе в агрессивных влечениях к другим людям. Также при социофобии агрессия прячется среди потока эмоциональных категорий. В отличие от алекситимии агрессия здесь вытесняется не сразу, а предварительно проходит через механизм инверсии. Смотри следующую главу. Вытесненная агрессия не простая, а пассивная. Вообще паникер или социофоб обладает определенным талантом по передаче своего состояния окружающим людям. Примеры с массовой паникой можно и не приводить. Интереснее случаи, когда контролируемая паника играет на руку самому паникеру. Речь идет о затянувшейся сценической паузе. Хороший оратор всегда паникует перед выступлением, сколь бы опытным он ни был. Контролируемая паника – залог успеха. Пока оратор стоит у микрофона и молча буравит взглядом толпу, его состояние передается слушателям, а сам он становится приманкой для массового либидо. В этом смысле настоящий оратор всегда пассивно агрессивен. Поэтому заведомо вредны все уроки красноречия, которые отучают паниковать перед выступлением. В последние несколько лет нас накрыла настоящая лавина всевозможных видеокурсов и авторских методик по искусству презентации. Эти вредоносные материалы, которые губят ваш араторский талант на корню, часто преподносят как часть курса иностранного языка в высшей школе или как компонент подготовки к сдаче кандидатского минимума. Ни в коем случае не воспринимайте эти методики близко к сердцу. Своими шаблонными советами они нам прежде блокируют доступ к бессознательному во время выступления и даже во время подготовки к выступлению. Чего стоит один совет: представить слушателей голыми. Понятно, что либидо тогда уйдет совершенно в другое русло, и никакого массового гипноза вы не сотворите. А зачем вам публично выступать, если вы не можете ввести публику в гипнотический транс? Ага, ради передачи информации. Об этом мы вроде бы уже высказались, вполне исчерпывающе. Мы транслируем не информацию о состоянии, презентация, брейнштормы, лицемерный диалог с публикой — это жалкая отрыжка западной корпоративной эстетики. Гений пропагандистского гипноза Соловьев не делает никаких презентаций, как не делал их Геббельс. Представьте толпу, просто. Превратите ее в представление. Это можно, это полезно, потому что с представлением можно делать все. И поможет вам в этом мобильная психосоматика, от резких перепадов тембра голоса до активной жестикуляции. Каждое высказывание вашей немой речи укрепляет и расширяет сеть представлений, в которую вы должны поймать массовое бессознательное. Если публичные выступления составляют принципиальную проблему, начните с выступления перед пустой аудиторией, потом перед воображаемой. Это абсолютно беспроигрышный прием, потому что в бессознательном записываются блоки свободной речи. Паника никуда не денется, от нее мы и не планируем избавляться. Она наш главный козырь. Когда дело дойдет до настоящих выступлений, вы просто будете стоять первую минуту, наслаждаясь собственным состоянием и ощущать, как это состояние охватывает аудиторию. Можете для верности прошерстить публику взглядом, чтобы обнаружить на лицах замешательство от вашего молчания. Это уже начало вашей власти над толпой. Восемь три. Вы мне эмпатичны. Кстати, о зрительном контакте. У социофобов крайне интересное отношение с концепцией взгляда. Алекситимики и просто тревожные личности обеспокоены тем, как смотрят именно на них. Социофобов Их облик волнует редко, однако направление чужого взгляда находит отклик у них в душе. Можно сказать, что социофобы, противоположность алекситимикам, не в меру эмпатичны, поэтому легко улавливают страх в чужом взгляде. Особенно любопытна реакция социофобов на предъявляемые картинки, картинки, нарисованные параноиками. Напомним, что склонные к паранойи любят обыгрывать в рисунках тему вездесущего пронзительного взгляда. Так одна склонная к паническим атакам дама крайне эмоционально отреагировала на фрактальных котов Уэйна. Уэйн Луис Уильям, английский художник, который всю жизнь рисовал и медленно сходил с ума. Померенное расстояние безумия, коты превращались из обычных зверей в абстрактные фрактальные узоры. Это может показаться странным, ведь коты на работах художника далеко не всегда смотрят на зрителя. Многое пояснил комментарий дамы. Цитата. «Страх кота на рисунке пугает меня, потому что я вижу кота, и он испуган. Он смотрит непонятно куда, непонятно на что. Я не могу понять, что именно так его напугало, и поэтому мне страшно». Конец цитаты. Полное согласование с теорией катарсического резонанса. Беспредметная тревога, типичная для параноидальных состояний, мучившая художника, передалась зрительнице, склонной к эмпатии. Повышенная эмпатия социофобов похожа на нерастраченную высокую валентность некоторых химических элементов. Из-за своих панических атак или просто из эстетических соображений субъект не образует устойчивых социальных связей, требующих эмпатического контакта. Управляющие интроекты социофоба не обладают ригидностью, то есть не претендуют на большое количество либидо. Подробнее об интроектах поговорим. предпоследней главе. Поэтому я располагает значительной энергией, которая у других субъектов сосредоточена у сверх-я или в окрестностях оно. Когда субъект сталкивается с новым человеком или новой обстановкой, психика начинает ощупывать пространство уже известным вам способом в сторону нового представления. Запускается порция либидо, чтобы потом извлечь информацию из отраженного сигнала. Когда либидо для этих нужд берется из оно, субъект ничего не замечает. О таких людях говорят, что они очень коммуникабельны или что они умеют заводить знакомства. На самом деле, они просто не мешают реализации инстинктивных, зашитых внутри оно знаний и навыков. Испускание и получение либидо силами оно не требует сознательного вмешательства. Соответственно, если психика черпает это либидо из я, то в прощупывании мира активно задействуется сознание. Последнее, как мы знаем, сотканное из чисто словесных представлений. Поэтому, попадая в новую обстановку, социофобы на уровне внутренней речи начинают произносить разные слова. Эти слова мало зависят от внешней обстановки и определяются тем, в какой части «я» сейчас происходит перемещение либидо. Поэтому возникает парадокс. Социофоб изначально не испытывает стыд, страх, панику. Он говорит себе или другим о стыде, страхе, панике. При изнесении этих эмоциональных категорий воспринимается психика и как приказ запустить соответствующий биохимический процесс. Так почти на уровне самохипноза возникает реальная паническая атака со всей сопутствующей психосоматикой. Отсюда следует, что нельзя рассматривать панические атаки и вообще социофобию как некое отклонение. Это всего лишь способ зондировать реальность, вернее способ всегда один – обмен либидо с новыми представлениями. Это издержки, связанные со избытком свободного либидо в я. Здесь, кстати, кроются корни еще одного заблуждения. Социофобию часто путают с интроверсией. Термин ввел Юнг. Интроверсия – это отток либидо к представлениям «я» после краха привязанности во внешнем мире. Фрейд скорректировал формулировку и использование термина в работах «Я и оно» «Введение в нарциссизм». При интроверсии либидо нагружает отдельные представления «я» и сверх«я», то есть находится в связанном состоянии, переходящем в застой. Здесь речь идет именно о свободном либидо без относительно конкретных представлений в масштабах всего я. Мы бы вообще не говорили об интроверсии как о характеристике всей личности, как это делают юнгианцы. Социофоб не обязан быть интровертом в популярном понимании. Другой вопрос, что из-за симптоматики субъект вынужден ограничивать свои социальные контакты. Разумеется, это не способствует улучшению ситуации. Возникает вопрос: что делать? Как наладить первичный контакт с паническим клиентом, особенно в острых случаях, когда человек не может из дома спокойно выйти? 8.4. Крыша приехала Мы склоняемся к самому прагматичному и практичному решению – приехать к клиенту на дом. Удивительно, но современные гуманисты от психологии, которые единогласно призывают следовать за пациентом, почему-то ограничивают именно это следование стенами кабинета – Чем громче и многословнее разговоры философского и экзистенциального характера, тем скромнее на деле те усилия, которые специалист готов предложить для достижения результата. Увы, современные аналитики давно и прочно окопались в своих кабинетах и стали продавать единственный товар — свое глубокомысленное молчание. Они заявляют, что клиент должен совершить подвиг, преодолев свою панику и добравшись из пункта А в пункт с кушеткой. Тот факт, что здесь и речи не может быть о преодолении, их мало заботит. Потом эти специалисты удивляются, почему уже это к ним никто не приходит, никто ради них ничего не преодолевает. Может потому, что это того не стоит. Действительно, большинство современных аналитиков и психологов не умеют работать социофобами. Они умеют, потому что практики нету, потому что панические клиенты к ним так и не пришли и не придут. В замкнутый круг. Конечно, есть хорошие терапевты, но эти ребята не работают с вами, они вас лечат, а это две большие разницы. В качестве оправдания своей леньи и ограниченности так называемые специалисты ссылаются на этический кодекс. Вообще психоаналитическая этика полезная штука. Важно соблюдать ряд простых и всем известных правил: не эксплуатировать клиент, не нарушать границы, не допускать двойных отношений. Дело тут вовсе не в морали или гуманизме. Просто нарушение границ является разрушительным не только для пациента, но и для аналитика, для последнего даже в большей степени. Как видите, поднять свое мягкое место и приехать клиенту в зону комфорта мне является нарушением этики, ни прямым, ни косвенным, никаким. Есть еще одно пугало — сеттинг. Это время и частота сеансов, место проведения, правила свободных ассоциаций. Будете смеяться, но пропахшая пафосом и нафталином международная ассоциация психоанализа (IPA) всерьез полагает, что настоящий психоанализ требует встреч четыре раза в неделю и никак не меньше. Вы будете смеяться еще громче, но есть такая ЕКПП, которая, чтобы не ссориться с ИПЭ, специально называется Европейской конфедерацией психоаналитической психотерапии, а не психоанализа. А вот вот этого самого труднопроизносимого слова сочетание психоаналитическая психотерапия никакой смысловой нагрузки. Просто они реально повелись на эту утку с фиксированной частотой сеансов. Почему утку? Ну потому что у Фрейда эта рекомендация не носила жесткой формы. Никаких формальных нормативов по сертификации психоаналитиков в нашей стране нет. Поэтому ребята, что в ИПЭ, что в ЕКПП пилит гири, выражаясь языком великого комбинатора. Эти же самые Шуры Белогановы, следуя заветам Фрейда, ввели такую штуку, как психоанализ по скайпу. Жаль, что в доме музея Дедушки Зигмунда нам так и не показали камеру, веб-камеру, по которой отец психоанализа проводил свои сеансы. Вообще об извращении психоаналитической теории и вопиющем невежестве и психической неустойчивости современных специалистов можно говорить бесконечно. Но сказанного достаточно, чтобы смело наплевать на устоявшиеся современные догмы и таки нанести визит клиенту. Мы, конечно, не все так очевидно. Почему вообще аналитик, аки доктор Ватсон, должен сам ехать к клиенту? Нам ведь ближе архетип Шерлока Холмса, который распутывает дела, не выходя из кабинета, и вся наша глобальная лень требует оставаться в стандартном кабинетном сеттинге. Но давайте будем честны: разве мог бы тот же Холмс, не выходя из кабинета, перестрелить собаку Баскервилей, победить Мориарти и избегнуть пули Морана? То есть выйти победителем из самых интересных и запутанных дел? Аналитик создает у себя в кабинете защитный бастион в первую очередь против собственных страхов. Да, мы тоже многого боимся, сознательно или бессознательно. Поэтому Фрейд рекомендовал специалистам самим проходить анализ хотя бы раз в пять лет. Аналитик защищается от пациента, когда садится за изголовье кушетки, когда отмалчивается и когда бегает по супервизорам. И это естественный процесс. Психике свойственно защищаться, но зачем транслировать идею защиты тому, кто и так постоянно сидит в глухой обороне? Социофобия тесно переплетается с темпоральными особенностями. Проще говоря, панические клиенты чаще всего имеют трудные взаимоотношения со временем, и обратно. Нелинейность внутреннего времени указывает на уязвимость в социальной сфере. Поэтому мы посвятили социофобии совсем небольшую главу. этой проблемой всерьез надо заниматься в контексте комплекса хроноса, то есть в рамках психоаналитической теории времени. Смотри книгу «Либидо с кукушкой». Но оставляя на потом теоретическое рассуждение. Выскажемся по практической проблеме: что делать людям с совиным ритмом или с нехваткой свободного времени? Попробуйте снять всю барьерду кабинет на ночное время. Что делать, если аналитик сам сова? Уу, то теоретически проблем нет. Хотя образ таинственного ночного путника кажется несколько нарциссическим. И пускай хороший аналитик – это почти скомпенсированный нарцисс. И вот это почти – это источник нашего таланта и ошибок, из которых потом вырастают открытия. Любопытное решение нашла клиентка, убежденная сова, УГУ. Она переделала одну из своих квартир в подобие психоаналитического кабинета. Минималистичный интерьер, деловая атмосфера, кое-какие книги Фройда. Впрочем, посетить сконструированное пространство нам пришлось всего пару раз. После этого клиентка нашла время приезжать днем на обычные сеансы в обычный кабинет. Обсудили этот момент. Даже такая интервенция в жизненное пространство, пусть и в его демилитаризованную зону, воспринимается субъектом как угроза. Вообще имеется как минимум четыре серьезных контраргумента против приезда домой к клиенту. Первое. Не следует поощрять игру в прятки. Психоанализ невозможен, если клиент все время находится в зоне комфорта, иначе об усилении «я» можно забыть. Все сведется к поддерживающей нарративной терапии, ну, то есть к приятному общению двух неглупых людей. В терминах «переноса» Смотри параграф шесть два. Аналитик бессознательно играет роль подтворствующей матери, которая по каким-то своим соображениям поддерживает социофобию ребенка. Пункт Б. Панический клиент бессознательно воспринимает любых гостей как интервентов в свое жизненное пространство. Истероидный механизм бегства включиться не может, потому что бежать некуда. У клиента может возникнуть мысль, что даже в своем жилище он не находится в безопасности. А это уже не безопасно. Тот факт, что через порог переступил именно психоаналитик, то есть мишень для переноса, только усиливает непредсказуемость клиентской реакции. Вот здесь приходит на помощь идея заочных сеансов. В строгом смысле это не настоящий анализ, но в дистанционной беседе можно безопасно обсудить саму возможность выезда аналитика на дом. В силу своей эмпатичности панические клиенты легко представят эту ситуацию и получат возможность отыграть негативные эмоции в мягкой форме. Оптимальный вариант после этого разговора клиент захочет перейти в контр-атаку и выскажет желание доехать до вашего кабинета. Пункт В. Для дополнительного анализа требуется не типичный перенос, потому что аналитик фактически пробивает социофобическую скорлупу клиента. Территориальная интервенция усиливает истероидные бессознательные фантазии. До этого фантазиям было не за что уцепиться, но вот появилась сильная, почти всемогущая фигура аналитика. Так мы переходим из психосоматической области в плоскость классических неврозов. Результат сам по себе хорош, но вот переходные процессы непредсказуемы и плохо изучены. Поясним. Обязательной разминкой перед истерией является идентификация с ценным объектом. Настоящие истероиды уже давно свою идентификацию провели и остались довольны. Для социофобов механизм идентификации носит принципиально групповой характер, образование малых групп по интересам объединенных недоверием к большому обществу. От того, к какой группе вы будете причислены в бессознательном клиента, во многом зависит дальнейший анализ. Готовы ли вы сыграть в эту рулетку и пособирать экспериментальный материал ценой удачного анализа? Если да, то большая просьба, опубликуйте свои результаты и киньте автору ссылку. Пункт Г. Наконец, важно проанализировать контрперенос аналитика. Почему он склонен притягивать именно таких клиентов? Не имеет ли здесь места отыгрывания собственных агрессивных паттернов? Что заставляет аналитика бежать из своего кабинета? И так далее. Эти вопросы могут быть разрешены только в рамках личного дидактического анализа. Поэтому не пренебрегайте рекомендациями Фройда и посещайте своих старших товарищей. Восемь пять. Историю пишут клиенты. Итак, имеет ли смысл идти на территориальные подвиги и в каком масштабе? Мы придерживаемся компромиссного варианта. Вариант с домашним анализом в начале аккуратно и тщательно обсуждается дистанционно. Затем мы предупреждаем, что число подобных визитов ограничено, как правило, не больше восьми. За пять-восемь сеансов вполне реально установить аналитический альянс и догадаться, какие очертания принимает клиентский перенос. После первых интерпретаций переноса клиент сам заявляет желание приезжать в кабинет аналитика. Этот шаг не следует подавать как победу над собой. Здесь речь идет не о борьбе, а о самоанализе, самопознании, психическом становлении субъекта. Повторяем, социофобия – это не диагноз, это особенность восприятия реальности. Особенность динамическая, не имеющая прямых органических предпосылок. В исследовательском азарте субъект не воспринимает панику как проблему и повод для самообвинения. Азарт борьбы подобных результатов обеспечить не может. С исследовательским азартом у социофобов проблем не будет никогда. благодаря концентрации свободного либидо в я панические клиенты используют свою панику как универсальный инструмент самопознания и активного восприятия реальности паника превращается в инструмент заботы о себе это удивительный феномен за которым всем психологам психотерапевтам и психоаналитикам предстоит наблюдать и наблюдать здесь не початый край работы На первый взгляд, ничего особенного не происходит. Клиент, как обычно, контактирует с социумом. Но теперь клиент знает, как извлекать максимум информации о себе из собственных панических атак. Свежий взгляд на старые ощущения становится центральной темой для обсуждения на сеансах. Мы демонстрируем клиенту, что аналитическая активность исходит от него, а не от нас. Это важный момент, потому что пассивная установка для социофоба также действует на зоне комфорта. Кроме того, из просто пассивной конфигурации легко перейти в пассивно-агрессивную, от которой мы всеми силами стараемся как раз отдалиться. Клиенты с удовольствием и энтузиазмом приступают к анализу своих проблем, которые раньше казались им всего лишь абузой. Для нас же не лишним будет напомнить себе, что психоаналиты пишутся не специалистами, а клиентами. Социофобия не стала исключением. Одна клиентка во время панических атак представляла раскачивающийся метроном. Она с галлюцинаторной ясностью слышала равномерные щелчки. Этим незатейливым самогипнозом женщина успешно справлялась с паникой. Для разных ситуаций максимальной эффективностью обладал свой ритм метронома. Впоследствии мы обнаружили, что добавление метронома в психонатический сеттинг позволяет достигать принципиально новых эффектов. экспериментальные и методические результаты, анализ которых выходит за рамки этой книги, легли в основу психоаналитической теории времени и комплекса Хронуса. Опять же, либидо с кукушкой. Что же касается нетемпоральной, а чисто психосоматической проблематики, то здесь остаются все лейтезисы прошлых глав, а именно: паническая, как любая психосоматика, является формой свободной речи. Не надо с ней бороться, надо искать вытесненную агрессию. Это общее начало всех психосоматических проблем, из которого разбегаются дорожки психических защит. Что это за дорожки и куда они ведут, мы сейчас разберемся.